Марин, ты хотела, чтобы я это увидел?» Нетерпеливо сказал Рант, привязывая поводья Джедиина к колесу последнего в ряду фургона. Марин стояла на цыпочках, глядя поверх борта повозки на пару бочонков, казавшихся ему знакомыми. Если только Рант не ошибается, в них находились две печати из Квиндияра. Теперь, когда за неразрушимость печати нельзя поручиться... Их для сохранности тщательно упаковали в шерсть. Очутившись рядом с печатями, ран гораздо сильнее обычного ощутил порчу темного. От бочонков будто исходило тлетворное веяние. Некие слабые миазмы, словно что-то гниет в укромном уголке. — Здесь они будут в безопасности, — пробормотала Морейн. Грациозно приподняв юбки, она двинулась вдоль фургонов. За ней по битам ступал Лан, похожий на полуприрученного волка. Свисавший с плеч плащ, неприятно для глаз, рябил. По нему пробегали разноцветные волны и тени. Ран сердито и сверкнул глазами. «Гвейн, тебе-то она сказала, в чем дело?» «Просто сказала, что тебе надо на что-то взглянуть. Что тебе все равно надо сюда прийти». «Ты должен довериться, айсседай» сказал авиенда почти бесстрастно но с ноткой сомнения мэт фыркнул ранд промолвил ладно сейчас все узнаем натаэль отправляйся к бейлу и скажи что я буду у него через в дальнем конце ряда повозок стенка кадирова фургона вдруг взорвалась щепки и осколки нещадно секли аильцев и горожан ранд понял сразу и без мурашек на коже Он припустил к фургону следом за марейн Иланом. Время будто замедлилось, словно воздух превратился в желе, облепившее каждое мгновение, и все произошло сразу. В ошеломленной тишине, нарушаемой лишь стонами и криками раненых, вперед шагнула Ланфир. С руки ее свисало нечто бледное, мягкое, испещренное красным. Она спускалась по невидимым ступеням, а это волочилось за ней. Лицо Ланфир было вырезано из-за «Он сказал мне, Льюстерин...» Чуть ли не простонала Ланфир, взмахнув в воздухе той бледной тряпкой. Воздух подхватил ее, и на миг тряпка раздулась в окровавленную полупрозрачную статую Хаднана Кадира. Это была его кожа, снятая целиком. Фигура незадачливого купца смялась и опала, а голос Ланфира едва не сорвался на виск. «Ты позволил другой женщине себя коснуться? Опять?» мгновение липли одно к другому, все происходило одновременно. Прежде чем Ланфир ступила на камень набережной, Марейн подобрала свои юбки повыше и побежала прямо к ней. Как ни быстра она была, Лан оказался проворней, проигнорировав ее крик «Нет, Лан!», вылетел из ножен меч. Длинные ноги понесли стража вперед, оставив Морейн позади. Меняющий цвета плащ развивался у него за спиной. Вдруг Лан будто наскочил на невидимую каменную стену. Отлетел, попытался, пошатываясь, вновь двинуться вперед. Один шаг — и словно гигантская ладонь смела Лана в сторону, отбросил он на десяток шагов, кинув на камни. Он еще не упал на мостовую, как Морейн, оскальзываясь на брусчатке, рванулась вперед, пока не оказалась лицом к линсу Сланфир. Длилось это лишь мгновение. Отрекшаяся посмотрела на айседа и словно заинтересовавшись, что оказалось у нее на пути. Потом Морейн отшвырнула в бок, да так сильно, что она несколько раз перекатилась, и исчезла под одним из фургонов. Набережную охватило смятение. Разметала Кадиров фургон всего несколько мгновений назад, однако только слепой не понял бы, что единой силой орудует именно эта женщина в белом. Вдоль причалов громко тукали топоры, на баржах обрубали канаты, и команды торопливо отгоняли освободившиеся неповоротливые суда на открытую воду. Работники на причалах и городской люд в темных одеждах отчаянно пытались забраться на борт барж. Повсюду мужчины и женщины бестолково метались и кричали, стремясь пробиться к воротам, убежать в город. И среди всего этого коловращения фигуры в каденсор нацепляли вуали и устремлялись на ланфир. С копьями, ножами, просто с голыми руками. Они не могли не знать, что она виновница этого нападения и что она сражается силой. Но, не считаясь ни с чем, бежали танцевать с копьями. Огонь волнами покатился на них. Пламенные стрелы вонзались в людей, и на них вспыхивала одежда. Но Ланфир не сражалась с ними, даже особого внимания на них не обращала. Так она могла бы отмахиваться от куси меня или от надоедливых мошек. Спасающихся бегством опаляло так же, как и тех, кто кинулся в бой. Ланфир двинулась к Ранду, словно больше для нее ничего не существовало. Лишь несколько ударов сердца. Ланфир сделала три шага, когда Ран схватился за мужскую половину истинного источника. Расплавленный металл и звонки как сталь лед, сладкий мед и навозная куча. Глубоко в пустоте схватка за жизнь была отдаленной, и битва перед ним, и того дальше. Едва Морейн исчезла под фургоном, Ранд направил силу, отнимая жар из огня Ланфир, отводя пламя в реку. Языки пламени, что за миг до того охватывали людей, исчезли. В тот же миг Ранд вновь сплел потоки, и возник туманный серый купол, вытянутый овалом накрыл франда Ланфир, И большую часть фургонов. Почти прозрачная стена отсекла все, что оказалось за ее пределами. Даже закрепляя плетение, Ранд не был уверен в том, что это такое и откуда взялось. Наверное, из каких-то воспоминаний Льюса терина Тем не менее, огонь Ланфир натыкался на преграду и останавливался. Ранд смутно видел людей за куполом, которые слишком многие метались, размахивая руками. Он избавил их от огня, но не от телесных мучений. Запах горелой плоти густо висел в воздухе. Однако новых жертв пламени он не замечал. Внутри купола тоже лежали тела. Куча обгорелой одежды. Кое-кто еще живой слабо шевелился и стонал. Ланфир не было до них никакого дела. Огонь, что она направляла, погас. Надоедлива мышкара разогнана, и отрекшаяся не глядела по сторонам. Еще несколько мгновений, несколько ударов сердца. ран был холоден в опустошенности ничто. И если и испытывал сожаление о погибших, жалость к умирающим и обожженным, то чувство это было столь хорошо запрятанным, что его могло не быть вовсе. ран сам стал холодом, самой пустотой. Лишь ярость соедин наполняла его. Движение сбоку, авиенда и Эгвейн, Взгляды устремлены на Ланфир. Ранд же надеялся отгородить их от всего происходящего. Должно быть, девушки побежали вместе с ним. Мэт и Асмодиан. Эти снаружи. Стена не достала до нескольких последних фургонов. В ледяном спокойствии Ранд направил воздух, опутывая его потоками Ланфир. Пока он отвлекает отрекшуюся, Игвейн с Авиендой, может, сумеют отгородить ее от источника щитом. Что-то рассекло потоки Ранда. Они лопнули, отлетели, хлестнув его обратно. Он аж крякнул. «Кто из них?» — рявкнула Ланфир. «Какая из них Авиенда?» Игвень запрокинула голову и завыла. Глаза девушки были выпучены. Ее голосом будто вопил корчащийся в предсмертной агонии мир. «Какая...» Авиенда приподнялась на цыпочки, содрогаясь. Стена не ее вторили воплем Эгвейн, становя все выше и выше. Вдруг в пустоте возникла мысль. Дух, вплетенный таким образом вместе с огнем и землей. Вот так. Ранд почувствовал, как что-то режется. Что-то невидимое для него. И Эгвейн упала. Недвижно застыла. авиенда свалилась на четвереньки. Голова девушки была опущена. Ее шатало. Ланфир пошатнулась, перевела взор с девушек на Ранда. Тёмные омуты чёрного огня. «Ты мой, Льюстерин, мой!» «Нет». Собственный голос, как почудилось Ранду, доходил до ушей, словно через туннель длиною в милю. Отвлечь её от девушек. Он продолжал идти вперёд, не оглядываясь. «Я никогда не был твоим, Майорин. Всегда принадлежал Ильене». Пустота задрожала от печали и чувства утраты. И от отчаяния, что ему нужно сражаться еще с чем-то, кроме клокочущей соедин. Мгновение он балансировал на самой грани. Я Рандалтор. И, Ильена, лишь ты одна была и будешь в моем сердце. Балансирование на острие ножа. Я Рандалтор. Иные мысли пытались вырваться на волю, взметнуться бурным фонтаном. О Балиене, о Майрин. О том, что он может сделать, чтобы одолеть ее. Ран загнал их поглубже, даже последнюю. Если он примет ошибочное решение... Я Ран Далтор. «Тебя зовут Ланфир, и я скорее умру, чем полюблю отрекшуюся!» выкрикнул он. «По лицу ее пробежало нечто...» что могло быть мукой, потом оно вновь застыло мраморной маской. «Если ты не мой, — холодно сказала Ланфир, — то ты умрешь». В груди уранда полоснула боль. Сердце грозило вот-вот лопнуть, а в голову будто вбивали раскаленные до белогвозди. Боль была бы столь ужасна, что даже внутри кокона ничто ему захотелось закричать. Смерть была здесь, и он знал об этом. Отчаянно. Даже в пустоте его охватило отчаяние. Сама же пустота сжалась, подернулась рябью. Ран сплел вместе дух огонь и землю. Принялся дихо размахивать получившимся плетением. Сердце его больше не билось. Пальцы темной боли сминали кокон пустоты. На глаза наползала серая пелена. Он чувствовал, как его плетение рывками разрезает ее потоки. Пробившийся в пустые легкие воздух обжигал. Дернувшись, сердце вновь погнало кровь. Ранд опять стал видеть. Перед глазами метались, кружились серебристо-черные пятнышки. Но он видел каменнолицую ланфир, который все еще приходила в себя после удара отскочившими плетенными потоками. Голова раскалывалась, грудь словно разворотили, но пустота укрепилась, и телесная боль сделалась отдаленной. Хорошо, что она далека, поскольку времени опомнится у Ранда не было. Заставляя себя двигаться вперед, Ранд ударил Ланфир воздухом, как дубиной, пытаясь лишить ее сознания. Она полоснула по его плетению, и он ударил опять, а потом снова и снова. Каждый раз она рассекала все его плетения, до последнего, каким-то образом замечая и отражая яростный град ударов. Но Рант подступал все ближе. Если он не даст ей ни мгновения передышки, отвлечет целиком на себя. И если хоть одна из невидимых дубинок приголубит ее по голове. Если он сумеет подобраться к ней настолько близко, чтобы ударить ее кулаком. Без сомнений, она будет так же беспомощна, как и любой другой. Вдруг она словно сообразила, чего добирается Ранд. С прежней легкостью, отбивая удары, словно видела каждый из них, Ланфир начала пятиться, пока не уперлась плечами в борт фургона позади себя. Улыбка ее наводила на мысль о трескучих морозах. — Ты будешь умирать медленно, — Станешь умолять, чтобы я позволила тебе перед смертью полюбить меня, — промолвила ванфир И на этот раз удар она нанесла не по ранду. Ударила потому, что связывало его с Саидин. При первом касании, будто остро отточенным ножом, панический ужас забился в пустоте, точно гонг загремел. Сила убывала по мере того, как лезвие входило глубже между Рандом и Источником. С помощью духа, огня и земли он отсек лезвие ножа. Ему было известно, где оно должно находиться. Поскольку он знал, где тянется его связующая нить, чувствовал тот первый порез. Щит, которому Ланфир неудачно пыталась его отгородить, исчез. Появился вновь, и как только Ранд сумел отбить его, возник опять. Но всякий раз происходило мгновенное угасание соедин, и в те миги соедин почти пропадало, а его ответный удар едва успевал отразить атаку Ланфир. Управляться с двумя плетениями сразу наверняка легко и просто. Рант не испытал бы затруднений и с десятком, а то и с большим числом плетений, но не тогда, когда отчаянно защищаешься от неизвестно чего. И тем более не тогда, когда узнаешь об ударе чуть ли не в последний момент, а незримое, смертельно опасное лезвие оказывается совсем рядом. И не тогда, когда мысли другого человека по-прежнему пытаются вырваться на поверхности из пустоты, стремясь подсказать, как сокрушить Ланфир. Если он станет прислушиваться к ним, то в мир шагнет Льюстерин Теламон а Рандалтор в лучшем случае станет, быть может, голоском, который изредка будет всплывать у того в голове. — Я этих шлюх обеих заставлю смотреть, как ты будешь умолять, — сказал Ланфир. — Только вот что лучше, чтобы они смотрели, как ты подохнешь, или чтобы ты видел их смерть. Когда она успела взобраться на фургон? — рад должен был следить за Ланфир, — не упустить и малейшего признака того, что она начала уставать. Надо дождаться, когда на миг дрогнет ее сосредоточенность. Тщетная надежда. Ланфир стояла возле Терангриала в виде перекошенной дверной рамы и смотрела на Ранда сверху вниз, точно королева, готовая огласить приговор. Однако у нее еще хватало времени холодно улыбаться, поглядывая на потеневший костяной браслет который она вертела в пальцах. — от чего тебе будет хуже всех, Льюстерин? Я хочу, чтобы тебе было плохо. Я хочу, чтобы ты испытал боль, какой не знал еще ни один человек. Чем толще поток, идущий от источника к ранду, тем труднее его перерезать. Пальцы ранда сжали карман куртки. Ладонь с выжженной на ней цаплей ощутила твердость маленького каменного толстячка с мечом. Ран зачерпнулся един, сколько мог, пока порча не повисла в пустоте рядом с ним точно моросящий дождь. Боль, юстерин и боль обрушилась. Мир провалился в судорожные корчи агонии. Ни сердце и ни голова стали на этот раз источником страшной боли. А все, все тело, каждая его клеточка. Раскаленные иглы вонзились в пустоту. Ранду почудилось, что он слышит, как шипит каждая иголка, впиваясь все глубже и глубже. Попытки отсечь Ранда своим щитом Ланфир не прекратила. Наоборот, они участились, стали еще упорней. Он поверить не мог, что она настолько сильна. Цепляясь за пустоту, за опаляющую, замораживающую един, Ранд яростно изо всех сил защищался. Он мог бы покончить со всем, прикончить Ланфир. Он мог обрушить на нее молнию или заключить в бушующее пламя, которым та только что убивала сама. Сквозь боль пробились образы. Женщина в темном купеческом платье, валящееся на круп лошади, и огненно-красный меч легок в руках Ранда. С горсткой других приспешников темного она пришла убить его. Потухшие глаза Мэтта, я убил ее... Золотоволосая женщина, лежащая в обрушившемся коридоре, где, казалось, сами стены расплавились и растеклись. Ильена, прости меня. Полный отчаяния вопль. Он мог бы покончить со всем, но не мог. Он вот-вот умрет, наверное, погибнет и весь мир. Но Ранд не мог заставить себя убить женщину. Почему-то это казалось самой остроумной шуткой, какую когда-либо видовал мир